Глава четвёртая. Прежде чем вернуться к Оксане, я решила заскочить к себе домой. Вернее, не домой, а в гараж. Признаюсь, мне изрядно надоело ездить на такси и попутках. Я жутко соскучилась по своему родному Фольксвагену. Да и в своей машине чувствуешь себя значительно увереннее. Навещать тётушку Милу я не стала. Во-первых, для этого не было времени, а во-вторых, я всё ещё дулась на неё. Фольксваген радостно взревел, когда я провернула в замке ключ зажигания. Сейчас он был похож на застоявшегося в конюшне жеребца, жаждущего показать своей неблагодарной хозяйке, чего он стоит и на что способен. Я покинула гараж, И на приличной скорости устремилась к Саниному дому. Машину поставила во дворе, сама поднялась на второй этаж. Мелихова была в бешенстве. Как вы посмели закрыть меня в моей собственной квартире? Прямо с порога встретила меня она гневным вопросом. Я не знала, что ты куда-то собираешься, невинно ответила я. Чёрт возьми, вещала Оксана. Я больше не желаю вас видеть. К сожалению, это невозможно. Я уже говорила тебе об этом. Да что вы говорите? съёрничала она. Сядь и успокойся, коротко бросил я. Нам надо с тобой кое-что выяснить. Я не желаю с вами разговаривать. Я желаю Я бесс церемонно села на диван и подобрала под себя ноги. Оксана продолжала стоять, бурави меня ненавидящим взглядом. "Сядь", повторила я. "Ты можешь спокойно выслушать меня". "Что нам с вами обсуждать?" недовольно буркнула Мелихова, но в кресло всё-таки села. "Что это опять за маскарад на вас?" Я работала. Кем? Можно сказать, журналисткой. Оксана ничего не поняла, но расспросы прекратила. Только что я имела честь познакомиться с Сабаевым Геннадием Петровичем, сообщила я ей. И что? Ты его знаешь? Я частенько бываю в его заведениях, призналась она. Я так и подумала. Помнишь, о чём мы рассказывали тебе с твоим отцом? Когда? Сегодня. Об аукционе каком-то, что ли? Да. Ну, помню. Оксана закурила. При отца она такого себе не позволяла. Стала бы ещё не совсем обнаглела. И что дальше? Сабаев тоже принимает участие в предстоящем тендере. Он один из трёх главных претендентов на контрольный пакет акций. Он, твой отец и ещё один человек. Зачем вы всё это мне рассказываете? Хочу, чтобы ты вникла в ситуацию. Я предположила, что ты с Геннадием Петровичем знакомы лучше, чем твой отец. Я не знаю, в какой степени знаком с ним отец, медленно, с растоновкой произнесла Оксана, с удовольствием вдыхая едкий сигаретный дым. Но я тоже знаю его, не очень близко. Что значит не очень? Ну, он несколько раз приглашал меня в свой кабинет в Сиверянине. Мы общались, слушали музыку, слегка выпивали, и это всё. «Ты уверена?» «Конечно, черт возьми!» «Об отце ты ему что-нибудь рассказывала?» «По-моему, я нащупала ниточку». «А откуда мне припомнить?» Поморщилась Мелехова. «Я что, по-вашему, записывала наши разговоры, что ли? Может, и говорила чего, а может, и вовсе речь об отце не заходила? Не помню». Когда ты была в его кабинете последний раз? Она с минуту подумала и ответила. На прошлой неделе. День назвать затрудняюсь. Тогда тендер уже вне сомнения был объявлен. Интересная получается ситуация. Ты что, даже не можешь вспомнить, говорили ли вы с Сабаевым о твоём отце на прошлой неделе или нет? допытывалась я. Не могу. Мало ли о чём мы говорили? Я вам не магнитофон. Хорошо. Я поняла, что ничего добиться от Оксаны не смогу. А Андрей Вениаминович знает о твоём знакомстве с Собоевым. Послушайте. Мелихова начала заводиться. К чему все эти вопросы? Успокойся, слегка надавила я. Мы ведь просто общаемся. Тебе ответить трудно? Я не знаю ответов на ваши вопросы, сказала она. Откуда мне известно, знает ли отец мой о моём знакомстве с Геннадием Петровичем или нет? Но ты ему об этом не говорила, верно? уточнила я. Отцу-то? Конечно, не говорила. Я уже достаточно взрослая, чтобы отчитываться перед ним. Да уж, взрослая. Ничего не скажешь. Выходит, Мелихов ничего не знал о взаимоотношениях его дочери с Абаевым. Даже не догадывался об этом. Скажи, Оксана, я немного сменила тему. Ведь у Геннадия Петровича много заведений в городе. Прилично. Она наконец затушила свою сигарету. А что? Почему же он всё время находится в Северянине? Почему всё время? удивилась она. Вовсе нет. Он бывает и в других местах, просто в Северянине у него что-то вроде офиса. Основная работа, так сказать. И, естественно, большую часть времени он проводит там. «А в Карле Великом он бывает?» «Иногда!» Она замолчала и посмотрела мне в глаза. «К чему вы клоните?» «Ни к чему». Но Оксана оказалась смышленной девочкой. «Вы что, намекаете на то, что Геннадий Петрович имеет какое-то отношение ко вчерашнему инциденту?» «Ни на что не намекаю». Просто рассуждаю. Да и не рассуждайте об этом, она прищурилась. Геннадий Петрович человек порядочный. Откуда ты знаешь? Иногда, Оксаначка, знакомства бывает недостаточно для того, чтобы понять, порядочный перед тобой человек или нет, философски заметила я. Мне достаточно. Да, упрямство ей было не занимать. Переспорить или переубедить в чём-либо Оксану Мелюхову совершенно невозможно. Впрочем, я и не собиралась это делать. Мне вполне достаточно и того, что я выяснила. Подозрения вокруг Сабаева сгущались. Вероятность того, что изощрённый злодей именно он, возрастала. А с Челнаковым ты не знакома, Оксана? Я решила проверить и эту версию, так сказать, прозондировать почву. С кем? не поняла она. С Челнаковым, Виталием Игоревичем. Впервые слышу о таком человеке, произнесла она, скорее всего, искренне. Челнакова Оксана не знала. А кто это такой? поинтересовалась Ещё один конкурент твоего отца. Вот его и подозревайте, радостно изрекла она. Почему его? Потому что я с ним не знакома. А за друзей я ручаюсь. Вот, значит, как. Оксана считала Сабаева своим другом. Ничего себе, друзья. Ей 19, ему под 50. Хороша же дружба. Какие у тебя на сегодня планы? спросил я, окончив допрос. Вас мои планы не касаются. Для Мелиховой тоже разговор по душам был закончен. Ошибаешься, не согласилась с ней я. Ты под моим присмотром. Забыла? Идите вы, знаете куда. Оксана вскочила и выбежала из зала. Подобное поведение вошло у неё в привычку. "Знаю", бросила я ей вслед. "Куда ты, туда и я. Мы теперь в связке". Она даже не обернулась. Я снова осталась наедине со своими невесёлыми мыслями. Нынешняя работа нравилась мне всё меньше и меньше. Что я имела в данный момент? Ничего. Разумеется, кроме страптивой клиентки и одного подозреваемого в лице Сабаева, о котором Оксана и лично он сам очень высокого мнения, как о порядочном, честном человеке. С другой стороны, те вчерашние ребята из Opel, откуда-то взялись? Не из воздуха же они материализовались. У них была вполне определённая задача, и эту задачу кто-то им поставил. Если не Сабаев, то кто? Челнаков? Ничего не могу пока сказать по этому поводу. У меня ещё не было возможности познакомиться с уважаемым Виталием Игоревичем. Но ничего, всему своё время. Ещё успеем свести знакомство. Желаю узнать Есть ли какие новости у Мелихова относительно того, о чём я его просила? Я подошла к телефонному аппарату и сняла трубку. Превосходно. А как твоё? Донеслось до меня из мембраны. И моё замечательно, весело ответила Оксана. Клиентка разговаривала с кем-то по параллельному телефону. В принципе, это не возбранялось, и ее амурные дела меня совершенно не интересовали, а потому я уже решила было повесить трубку, оставив звонок Андрею Вениаминовичу напоследок. Но тут собеседник Оксаны спросил, «А как здоровье твоего папочки?» Я опустилась в кресло рядом с телефонным аппаратом. Голос был мне знаком. Он принадлежал Сабаеву. С утра чувствовал себя неплохо, произнесла Оксана. Ну и замечательно, резюмировал Геннадий Петрович. Главное, чтобы все были здоровы. А что случилось? Почему ты звонишь? А что? Если ничего не случилось, звонить нельзя? Сабаев засмеялся. Ну почему нельзя? Можно. Я просто обеспокоился. Поверьте мне, Геннадий Петрович, в этом нет необходимости. Я лишь хотела спросить вас, будете ли вы сегодня вечером в Северянине? Сегодня буду, сообщил он. Я хотела приехать часика через два. Жутко устала от скуки. Natura просит отдыха. Так чего думать? Приезжай, конечно. поддержал её Собаев. Ты одна приедешь или с Виктором? Сначала одна, Витя будет попозже. Часов в 9. Вы не откажете мне в обществе до этого времени? Если не будет никаких спешных дел, не откажу, бодро сообщил Геннадий Петрович. Вот и прекрасно, обрадовалась Оксана. Именно для этого я и звонила. А то думаю, приеду, а вас нет. Что мне тогда прикажете делать? Слоняться по ресторану как неприкаянный? Действительно ужасное состояние, согласился Сабаев. Тогда до встреч, попрощалась Мелихова. Увидимся. На этом добрые разновозрастные друзья и прекратили свой разговор. В трубке раздались гудки отбоя. Значит, Оксана не преувеличивала. Они и впрямь в довольно тёплых отношениях. Выходит, сегодняшний вечер пройдёт по тому же сценарию, что и вчерашний. Оксана от меня скрывается, а я её выслеживаю. Веселуха полная. Так вот нет. Не бывать по вчерашнему. На этот раз, моя дорогая, я знаю, куда ты собираешься и во сколько. План ненавязчивой охраны клиентки уже созрел в моей голове. В течение часа, а то и больше, я, запершись в комнате для гостей, снова меняла свой образ. Причём так и не став ни на секунду Женькой охотниковой. Экстравагантная журналистка без всяких переходов сразу превратилась в простоватую девчонку оксаниного возраста. Всё-таки у меня талант преображаться. Я взглянула на часы. Пора. Осторожно на цыпочках вышла из спальни, зашла ненадолго в комнату отдыха, включила телевизор и тут же покинула помещение. Дверь за собой плотно закрыла. Пусть Оксана думает, что я поглощена очередным шедевром кинематографии. Подошла к входной двери и выскочила на лестничную площадку. Всё было до смешного просто. Я забазировалась этажом ниже и стала дожидаться появления своей клиентки. Оксана меня не разочаровала, вышла из квартиры минут через десять и, как я услышала, заперла дверь на ключ. По ее соображениям я снова обманута, а она, хитренькая, ускользнула. Но Женьку не перехитрить. Я спустилась вниз и подошла к своему фольксвагену. Неспеша открыла дверку. Всё произошло так, как я и планировала. Девушка. Раздался голос Оксаны за моей спиной. Я вернулась. Что? Не подбросите меня. Куда? К Сиверянину. Садись, разрешила я для Виту, подумав пару секунд. Она, бросив взгляд на окна своей квартиры, улыбнулась. И забралась в салон. Я села за руль. Volkswagen добродушно заурчал, и мы поехали. Вернее, если быть точной, мы попытались поехать. То бишь, успели только выехать со двора. Поперёк дороги, перегородив нам путь, выехала и встала бежевая копейка. В салоне, как я сразу заметила, сидели трое. Здоровенные амбалы в рыбаковских спортивных костюмах. Я дала задний ход, но не успела. Позади грязный форт Скорпио забаррикадировал нам дорогу. Сколько народу было в нём, я не увидела. С тёкла иномарки сверкали тонировкой. Чёрт! Я достала револьвер. Похоже, схватки не избежать. Господи! Оксана побледнела и готова была рухнуть в обморок. Весь её оплот испарился, как по мановению волшебной палочки. Выбора не было. Прежде чем неприятели успели что-либо предпринять, я пошла на таран, причём задним ходом, целясь в форт. Удар и скрежет металла разрезал тишину двора. Жалко, Фольксваген. Он всегда служил мне веры и правды. Да и я его любила, как живое существо, ничего родной. Мысль на обратилась я к нему. Никаких денег не пожалею на ремонт, обещаю тебе. Видимо, воодушевлённый моей клятвой, верный автомобиль, не без моей помощи, разумеется, вздал чуть вперёд и с новой силой вгрызся в боковое крыло Форда. Для страстки, предотвращая возможную контратаку пассажиров и на марке, я высунула из окна руку с револьвером и выстрелила в них. Однако, активно нажимая на один фланг, я, естественно, не могла удержать второй. Из копейки выскочили все трое амбалов и повыхватывали из-под олимпиек оружие. «Пригнись!» – коротко приказала я Оксане – Но видишь, что та так и продолжает сидеть в прострации. Сама схватила её за голову и вместе с ней вжалась в панель, продолжая при этом газовать. Защёлкали одиночные выстрелы, и нам с Оксанной на головы осыпалось лобовое стекло. В этот момент задняя оборона была наконец прорвана, и Volkswagen, подчиняясь моей подгазовке, Резво устремился к подъезду. Я резко подняла голову и выстрелила по обидчикам. Все трое, как по команде, ретировались за корпус копейки. Из покорёженного форда выскочили ещё двое. В руках одного из них я заметила мини-автомат УЗИ. Вот это совсем уже не кстате. Я развернула машину боком к подъезду так, что Оксане на дверка оказалась как раз напротив входа. "Домой, быстро!" отдала я ей очередную команду и подтолкнула в плечо. На этот раз она сориентировалась мгновенно. Видимо, родной подъезд придал ей силы. Скрытая корпусом Фольксвагена, она, пригнувшись, шмыгнула в дом. Слава богу, но моё положение оставалось незавидным. Обижать автомобиль для того, чтобы тоже исчезнуть в подъезде, было невозможно даже теоретически. Тем более, если учесть то, что я находилась на мушке у пяти рыл, один из которых имеет возможность поливать очередями. Я сделала то, что было единственно верным и благоразумным. Быстро откинулась на спинку сиденья, перекатившись через голову, сползла вниз и затаилась на полу автомобиля, закрыв голову руками. Я слышала, как грохотали выстрелы, разлетались стёкла моего Фольксвагена, и пули стучали о корпус машины, оставляя на нём множество вмятин. Господи! И зачем я только взяла сегодня свой автомобиль из гаража? Стоял он там себе спокойно и горя не знал. Через минуту всё стихло. Я не спешила подниматься. Перспектива получить пулю в голову меня вовсе не привлекала. С другой стороны, вряд ли ребята уйдут по добру по здорову. Не для прохождения же практики по стрельбе они сюда приезжали. Я не ошиблась. Задняя дверка моей машины открылась, и я услышала голос почти над самым ухом. Живая, вроде, батон. Добить не надо. Милостиво разрешил какой-то батон. Тащи её сюда. Батона я не знала. но была ему жутко благодарна если сразу не убили, значит, остаётся шанс выжить. Брось пушку, раздалась команда. Я послушно разжал пальцы правой руки, и мой револьвер упал на днище Фольксвагена. Теперь вставай, не унимался мой собеседник. Всё ему сволочи мало. Заметив, что я не спешу исполнять его приказание, он взял меня сзади за блузку и резко потянул на себя. Две пуговицы отлетело. Я мысленно пообещала ему припомнить это и вылезла из салона. Передо мной стоял здоровяк с автоматом. За его спиной находился ещё один, тот, которого он, видимо, и называл батоном. Трое других все еще топтались у копейки. «Вторая сучка смылась, да?» — задал риторический вопрос батон. «Давай поднимемся, взломаем дверь. И всего делов!» — предложил автоматчик. «С ума сошел, придурок!» — окрысился на него батон. «Она поди уже в ментовку позвонила. Линять надо отсюда, и по-быстрому!» Шрам нам башку открутит, посетовал его дружок. Сами виноваты. Батон оказался философом. Надо было посторопнее действовать. Поехали отсюда, рубленый. А с этой что делать? рубленый кивнул на меня. С собой возьмём, распорядился Батон. Предъявим её Шраму как виновницу провала. А поверит а верит. Хватит базланить. Давай её к копейке. Рубленый зашёл мне за спину и ткнул стволом автомата между лопаток. Я не стала сопротивляться и послушно потопала к их машине. Батон уже успела отдать все необходимые распоряжения трём другим архаровцам, и те, оставив свою копейку, перебазировались в мятый форт. Батон сам сел за руль Жигулёнка, а я и Рубленый расположились на заднем сиденье. Вот невезуха, продолжал сокрушаться мой сосед с томатом. Второй облом за последние двое суток. Я внимательно пригляделась к нему и узнала. Это был тот самый парень, которому я вчера не дала добежать до стоянки такси и заставила откнуться мордой в асфальт. "Что за лыриш?" прикрикнул он на меня. Я молча пожала плечами и отвернулась. Внешность обоих попутчиков я на всякий случай уже успела запомнить. Рубленый был высоким, касаясь сажень в плечах. Волосы на голове взлохмачены, массивные скулы. Ещё я обратила внимание, что он наверняка не равнодушен к горячительным напиткам. Об этом свидетельствовали отёчные мешки под глазами. Батон поменьше ростом, но более стройный, подтянутый. Шатен с серыми глазами, пальцы синие от татуировок. На губах у него периодически играла задорная улыбка. А еще он имел привычку дуть себе на кончик носа. Забавный тип. Тех троих, которых Батон по-хозяйски пересадил в форт, я даже запоминать не стала. К чему это шестерки? Или, как их еще называют, быки, пушечное мясо. А вот упоминание батоном и рубленным о загадочном Шраме меня заинтересовало. Вот с ним можно было бы познакомиться. Наверняка он один из центравых фигур в пока непонятной мне игре. Но сегодня встречаться со Шрамом я не собиралась. Что я, дура что ли, лезть в пасть хищнику? Нет уж, увольте. Познакомимся в следующий раз. А сегодня мне с вами, ребята, мне по пути. Да, именно так и подумала. Покататься с ними одно дело, а вот ехать до конечного пункта их следования совсем другое. Надо только выбрать удачный момент, когда слинять. А ты кто такая вообще? спросил Батон. не оборачиваясь и не сводя глаз с дороги. Кто? Я? Ты. Меня зовут Катя. А в чём проблема? Катя хмыкнул рубленый. На эту тему есть один анекдот. Слушай, батон. заткнись, огрызнулся тот. Сейчас не до анекдотов. А ты что орёшь на меня? Да заглохни. Видишь, я по делу трандю. Тоже мне деловой поморщился рубленый, и я заметила, что он слегка опустил автомат. "А ты Оксанке кто?" продолжал свой допрос батон. "Какой Оксанке? Ты дурочку из себя не строй. В машине-то с тобой Оксанка была. Да я не знаю эту девушку", почти натурально возмутилась я. "Она меня подвести попросила". «Да ну!» — не поверил батон. «А чего ж ты тогда пушкой размахивала, полить начала? Для прикола, что ли?» «Так ведь испугалась!» «А пушка откуда?» «Наследство от дедушки. Для натурализма я даже всхлипнула, оплакивая память дедушки». «Давай, давай, заливай!» — гнул свое батон. «Ты кому, подруга, баки заколачиваешь? Думаешь, я осел?» Я не думала, я знала. Я правду говорю. Ты что, всё время её с собой таскаешь? Кого? Пушку. Да, времена сейчас неспокойные, мало ли. Воф уфил гоняет, схал рубленый, обратился к товарищу за поддержкой Батон. Но рубленый в этот момент обернулся назад и чего-то забеспокоился. — Батон, — сказал он, — там мусора наш в форт тормознули. — Че, в натуре? — Батон посмотрел в зеркальце заднего обзора. — Да все нормалек рубленый, окстись, менты молокососные, так что пацаны в раз отмажутся. Вот он, мой счастливый билетик. Самое время распрощаться с этими дуболомами. — Эй, ребята, вы что, мне не верите? С этим вопросом я подалась чуть вперёд, как бы склоняясь к батону. Рубленый не успел раскусить подвоха. Я стремительно дёрнулась назад и вырубила его ударом локтя в челюсть. Бедняга тут же обмяк. Я подхватила упавший из его руки автомат и прижала холодное дуло к затылку его дружка. Останови машину. Ах ты, сука! Он попытался было оказать сопротивление, но я предотвратила его поползновение. Не дёргайся, снису полчерепа. Давай, прижимайся к обочине. Батон осознал всю серьёзность моих намерений и исполнил приказание. Прекрасно, сказала я, когда машина остановилась. Теперь аккуратно достань оружие и положи его рядом с собой. Он послушно сунул руку за пояс и извлёк оттуда ТТ и положил на соседнее сиденье. Молодец, батон, похвалила его я. Умеешь быть покладистым, если захочешь себе не жить. Процедил он сквозь зубы. Из-под земли достану гнида. Полегче в выражениях. Я могу и рассердиться. Да пошла ты. Сволочной мужик, нахальный. Теперь выйди из машины, продолжала я диктовать ему условия. И перейди на ту сторону. Встань там и стой себе смиренненько, пока я не отъеду. А вздумаешь дёргаться и строить из себя героя, прошью насквозь из автомата. Всё понял? Батон ничего не ответил. Ну что ж. Молчание знак согласия. Давай, иди. Он выбрался из салона и, как я ему и сказала, перешёл на противоположный тротуар. Я быстренько перебралась на его место и включила зажигание. Жигулёнок взревел, я выжила сцепление и поехала. Обернувшись на батона, заметила, как он достал из нагрудного кармана рубашки мобильный телефон и начал яростно тыкать в кнопки пальцем. со своими пытается связаться. Звони, звони, злорадно подумала я. Меня его звонки нисколько не беспокоили. Я не собиралась кататься на его Жигулёнке до завтрашнего утра, осматривая достопримечательности города, тем более с бессознательным телом бандита по кличке Рубленый на заднем сиденье. Я бросила машину через 3 квартала, поймала такси И поехала к Саниному дому. Так я и предполагала, девчонка была дома и сидела на диване, дрожа от страха. "Так это были вы?" Глаза её округлились от изумления. "Я снова не узнала вас. Ну как?" я прервала её. "Как насчёт того, чтобы перестать валять дурака и действовать со мной заодно?" Согласна, кивнула Оксана и сглотнула слюну. Замечательно, порадовалась я. Наконец-то начинаешь взрослеть. Я думаю, что мы обе уже убедились в серьёзности намерений тех, кто открыл на тебя охоту. А это кто? задала она глупый вопрос. Понятия не имею, я пожала плечами. Но надеюсь, в скором времени выяснить. Я боюсь, призналась Оксана. Не трусь, подбодрила её. Я рядом. Спасибо, она попыталась слегка улыбнуться. Давай начнём вот с чего. Сейчас я перечислю тебе три клички, а ты скажи, знакома ли тебе хоть одна. Давайте Батон рубленый шрам, произнесла я, наблюдая за её реакцией. Ничего не последовало. Взгляд Оксаны не изменился. "Нет", сказала она, подумав. "Я таких не знаю". "Жаль". "А кто они?" "Наши враги", туманно ответила я. "Это — Из-за папы, да? — спросила Оксана. — Из-за него и из-за этого аукциона? — Полагаю, что да. — А я-то тут при чем? — на глазах Мелеховой выступили слезы. Желая успокоиться, она достала из кармана пачку сигарет и собиралась закурить. — Не кури! — остановила я ее. — Почему? — вредно для здоровья поразительно но спорить она не стала молча положила пачку на столик похоже я приобретаю авторитет в её глазах в этот момент в дверь позвонили оксана вздрогнула и опять побледнела сиди здесь велела я ей и пошла в прихожую Глянув в глазок, увидела незнакомого мне человека. Молодой, стройный шатен с квадратной челюстью был одет не по сезону, в тёмный костюм-тройку. Кто там? спросила я. Спитцен, был ответ. Кто вы такой? Я достала револьвер, который успела подобрать по дороге в своей изуродованной машине. Я от Андрея Вениаминовича. Чем вы это докажете? Ну, я не знаю, замялся он. Меня зовут Георгий Владимирович. Я начальник службы безопасности Мелбанка. А вы, Женя, не так ли? О том, что у Оксаны есть телохранитель по имени Женя, знал вроде бы только Мелихов. Убрав руку с револьвера за спину, Но, держа палец на курке, я открыла дверь. "Здравствуйте", сказал визитёр. Я оглядела лестницу, он был один. "Добрый вечер. Заходите". Начальник службы безопасности мела банка по фамилии Спицын прошёл в квартиру. Я первым делом провела его в гостиную и спросила у Оксаны: "Ты его знаешь?" "Да, кивнула она Это Георгий Владимирович, папин главный телохранитель. Или как там это называется? Теперь я с чистой совестью могла убрать револьвер. Извините, Георгий Владимирович, обратилась я к нему. Меры безопасности. Понимаю. Он открыто улыбнулся. Мне ли это не знать? Хотите кофе? Не откажусь. Я выразительно взглянула на Оксану, и та, правильно меня поняв, занялась приготовлением кофе. Садитесь, указала Спицына на кресло. Благодарю. Есть новости? сразу перешла я к делу. Есть. Он протянул мне папку. Здесь полные сведения о Челнакове и Сабаеве, пояснил Спицын. включая и домашние адреса, естественно. Чудесно. Я раскрыла папку и полистала её, скользь просматривая содержимое. Георгий Владимирович молча ждал. Неоценимая услуга, господин Спицын, улыбнулась я. Спасибо вам. Это моя работа, скромно признался он. Честно говоря, я представляла себе начальника мелиховской службы безопасности совсем другим. Я думала, что это человек, похожий на морского разбойника: решительный, грубый, разговаривающий басом, отрывисто чеканя слова. Не знаю, почему в моём видении сложился такой образ, но столь мягкого и тихого человека, как Спицын, никак не ожидала увидеть. А как насчёт номера машины? Напомнила ещё об одном поручении. Это я тоже выяснил. Ну, поторопила я. Этот Opel принадлежит одному человеку, который фактически является грозой города. Не поняла. Это известный в городе бандит. Авторитет. Ах, вот оно что. Да. подтвердил Спицын. Машин у него предостаточно, десятка два, наверное. Так вот, отель, о котором вы спрашивали, одна из них просто замечательна. И как его имя? Валуев Степан Кондратьевич. По кличке Шрам. Да, Шрам. Вы слышали о нём? Я не ответила. Вот и ещё одна неприятная новость. Я вступила в схватку с организованной преступной бандой. Очень хорошо, Женька. Молодец.